Деловые бумаги, 1909 год, завещание, 1909 год, сентября 18-го, Крекшина, завещание. Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения, литературные произведения писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1 января, 1881 года, равная, и все написанные мной до этого срока, но еще не напечатанные, не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову, с тем, чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь, для того, чтобы все мои писания были безвозмездно доступны всем желающим ими пользоваться для издания. Прошу Владимира Григорьевича Черткова выбрать также такое лицо или лица, которым бы он передал это уполномочие на случай своей смерти. Лев Николаевич Толстой, Крекшина, 18 сентября 1909 года. При подписании настоящего завещания присутствовали и сим удостоверяют, что Лев Николаевич Толстой при составлении настоящего завещания был в здравом уме и твердой памяти. Свободный художник Александр Борисович Голденвейзер, Мещанин Алексей Петрович Сергеенко, Александр Васильевич Калачев, Мещанин. Настоящее завещание переписал Александра Толстая. Примечание. Настоящее завещание является первым официальным юридическим документом, в котором Толстой высказал волю относительно своего литературного наследия, выразившуюся в желании сделать его всеобщим достоянием. Впервые Толстой высказал это желание в письме в редакции от 16 сентября 1891 года, смотри том 19 настоящего издания, а затем в ряде завещательных распоряжений, записанных «Дневники и в письмах. Смотри дневники» от 27 марта 1895 года. 11 августа 1908, 4 февраля 1909 года в томе 22 настоящего издания. Письмо 118 в настоящем томе. Поводом к написанию формального завещания явилось опасение, что... Не все члены семьи Толстого одобряют его решение. Исполнителем воли Толстого по этому завещанию был назначен Чертков, в имении которого окрекшена тайна от семьи было подписано завещание. И по форме, и по содержанию текст этого завещания не отвечал требованиям юридического документа, так как по законам того времени частная собственность могла быть завещана только определенному лицу, Это было сделано Толстым в новом тексте завещания от 1 ноября 1909 года.